Сто четырнадцать. Через стекло. Незадолго до того, как Хосе Мари из-за серьезного конфликта с одним из тюремных служащих перевели из тюрьмы в Пикосенте в тюрьму в Альболоте, его, наконец-то, навестил брат. Он часто жаловался матери. «Скажи, что там творится с нашим горкой? Почему он не приезжает? Мне так хотелось бы его увидеть». И Мирен на это отвечала, что он и к ним тоже не приезжает, хотя живет достаточно близко, и что ни Хошин, ни она сама знать не знают, в чем тут причина и почему он словно прячется от них. Во время одного из редких телефонных разговоров с Горкой Мирен попыталась уговорить его. Как она действовала? Ну, естественно, на свой манер». То есть принялась упрекать и отчитывать сына, что только испортила все дело. И прошло несколько месяцев, прежде чем они снова о нем услышали. Аранча завела разговор на ту же тему во время одного из тайных визитов Горки к ней в Рентерию. Сама она однажды все-таки съездила на свидание с Хосе Мари возможно главным образом потому что гильермо категорически запретил ей навещать брата как раньше запрещал знакомить сына и дочь с дядей террористом только этого им и не хватало просьба оранчи высказанная по родственному очень мягко без нажима не убедила горку я подумаю Но когда он говорил, что подумает, на самом деле это означало отказ. И тем не менее аргументы сестры заронили в его душу сомнения. Более того, внутри у него поселился назойливый шепоток. Угрозение совести? Наверное. Дело в том, что, желая от этого наваждения избавиться, он поделился проблемой с Рамунчо, и тот... «Что ты тут поделаешь?» Решил все за него. Иными словами, не теряя времени даром, взял и договорился с братом Горки об их встрече в зале для свиданий. Горка спорить не стал, хотя согласился, скрипя сердце. И вот в следующем месяце они поехали в Пикассент втроем. Рамонча за рулем, рядом с ним Амайя, подкупленная отцовским обещанием походить по магазинам в Валенсии. А сзади горка, одинокий, сникший, с первого же километра, начавший раскаиваться в своей податливости. Как бы ты определил ваши с братом отношения? Я бы сказал, что никаких отношений между нами вообще нет. Ты его боишься? «А ты что, пытаешься взять у меня интервью?» «Я думаю о тебе. Так ты боишься его или нет?» «Раньше боялся. Сейчас не знаю. Я уже давно с ним не виделся». «Тебе неприятно говорить о таких вещах?» «Мне тяжело, сам знаешь. Поэтому я не понимаю, зачем ты решил окончательно испортить мне настроение». «Прости, конец интервью». «Уважаемые радиослушатели! Несколько минут рекламы, и мы вернемся к вам с новыми темами!» Горко простился с Рамунчо и Амайей на тюремной парковке и вошел в здание тюрьмы, высокий, неуклюжий, расстроенный, как на бойню. После положенного контроля ему назвали номер комнаты для свиданий». «Узкое помещение, неудобный стул из твердого пластика, невыносимая духота, грязновато, особенно грязным оказалось стекло. Справа и слева орут во всю глотку люди, прижимающие свои рты к микрофонам. Сколько там внутри скопилось микробов, интересно знать? Он увидел брата раньше, чем тот увидел его». Сразу бросилось в глаза, как Хосе Мари похудел. Но особенно, что на голове у него почти не осталось волос. Горка задержал взгляд на руках, руках игрока в гандбол, когда-то очень сильного, крепко сбитого парня, которым в детстве он так восхищался и которого так боялся. Позднее... Этими самыми руками Хосе Мари лишал жизни людей. Скольких? Это знает только он один. И горку бросило в дрожь, а потом он почувствовал острую, невеселую радость при мысли, что не он сам находится сейчас там, за стеклом. Что-то, видно, Хосе Мари угадал по лицу горки, прежде чем сел — И улыбка, с которой он вошел, тотчас стерлась с его лица. Несколько секунд они серьезно и пристально смотрели друг на друга через разделявшее их стекло. Первым заговорил Хосе Мари. «Как понимаешь, обнять тебя я не могу. Тут уж ничего не поделаешь. Мне до смерти хотелось увидеть тебя, брат. Вот он я. Смотри». «Ты держишься как-то холодно. Неужели не рад нашей встрече?» «Что ты? Конечно, рад! Хотя предпочел бы увидеть тебя в другом месте!» «Мать твою! Я бы тоже!» Без ругательства он мог бы и обойтись. Так он обращался много лет назад с тем другим горкой, тощим, замкнутым подростком. Тогда он смотрел на младшего брата сверху вниз, а себя держал задиристо и выражался грубо и нагло. Сейчас Горке это не понравилось. Он дернулся назад и откровенно отодвинулся от микрофона, тем самым словно говоря брату «А вот так лучше не надо! Я не принадлежу к вашей боевой группе, и ты не мой командир!» Если уж говорить на чистоту, Горка не находил в Хосе-Мари ни одной черточки, совсем ничего, что не вызывало бы в нем отвращения. Кроме того, в помещении стоял невыносимый запах. Они что, никогда здесь не проветривают? А жалость к брату — ни капли жалости. Его глаза, пожалуй, меньше всего изменились за минувшие годы, Но эти глаза когда-то смотрели на тех, кому предстояло умереть. А такой чистый сейчас лоб был лбом убийцы. А еще у него были брови убийцы, нос убийцы, рот убийцы. Совсем испорченными теперь зубами. Да, именно так, я думаю. Но вряд ли стоит произносить подобное вслух. «Впрочем, у меня и духу на это не хватило бы». Они обменялись кое-какими подробностями о своей жизни, очень коротко и не слишком откровенно. Два чужих друг другу человека, которые изображали искренность, чистосердечие, каких между ними уже давно и в помине не было. Не стоило даже пытаться разговаривать так, как они разговаривали, когда делили одну комнату на двоих в родительском доме. Горка, чтобы не говорить о себе, задавал брату вопросы, словно воздвигая защитную стену. Сорок минут, которые ему предстояло провести в этой западне, казались ему вечностью. Вне всякого сомнения, Хосе Мари тоже начал чувствовать себя не слишком хорошо. Почему? Потому что с той стороны стекла до него не доходили сочувствие, любовь, расположение, понимание, не говоря уж об улыбках. «Что, черт побери, происходит?» Хосе Мари пытался что-то прочитать в глубине глаз своего брата, и, судя по всему, то, что он там видел, его огорчало. Он не любил ходить вокруг да около. Лицо его вдруг напряглось. — На самом деле ты осуждаешь меня за то, что я участвовал в борьбе, так ведь? И презираешь. Этого Горка никак не ожидал. Он насторожился. — С чего ты взял? «Ясно ведь, что родители надавили на тебя и заставили приехать. Меня трудно обмануть. Это было мое собственное решение. А теперь послушай, я тебя не задерживаю, особенно если ты собрался испортить мне настроение. Думаешь, я слепой? Я приехал в такую даль вовсе не для того, чтобы что-то тебе испортить» но и не для того, чтобы исполнить роль младшего брата. И, разумеется, я не одобряю тех твоих дел, которые привели тебя в это место, и никогда не одобрял. Ты, выходит, тоже считаешь, что я получил по заслугам? Об этом ты лучше спроси у своих жертв. «Мне много чего довелось вытерпеть с тех пор, как меня арестовали». Но то, что ты говоришь, мучительнее всего остального. Ведь ты мой родной брат, черт тебя раздери! Именно потому, что я твой родной брат, я и говорю тебе, что думаю. Хочешь, чтобы я врал, чтобы восхвалял тебя за то, что ты принес столько зла многим и многим семьям? Скольким? Это только тебе одному известно. И ради чего? «Ради освобождения моего народа!» «Проливая чужую кровь — отличная идея!» «Кровь угнетателей, которые каждодневно травили нас, не давали жить свободно!» «Это относится и к детишкам, которых вы убивали!» «Не будь тут стекла! Я бы сумел объяснить тебе все так, чтобы ты понял!» «Ты мне угрожаешь? Понимай, как хочешь. Если есть такое желание, пусти в меня пулю. Во всяком случае, с другими вы расправлялись от лица народа, забыв, правда, поинтересоваться мнением этого самого народа. Ладно, оставим это. Я вижу, что нам друг друга не понять. Ты сам начал». «Мы ответили на призыв Родины». А другие предпочли жить в свое удовольствие. Наверное, оно и всегда так было. Одни жертвуют собой, а другие этим пользуются. И кто же это живет в свое удовольствие? Уж в любом случае не я. Я работаю на радио. «И веду программы на баскском языке, пишу книги на баскском, помогаю создавать нашу культуру. Это мой способ что-то сделать для нашего народа, что-то реальное и конструктивное, не оставляя за собой толпы сирот и вдов». «Говорить ты силен. Сразу видно, что работаешь диктором. И дела у тебя вроде идут неплохо, да?» Не жалуюсь. Мне говорили, что ты живешь с каким-то мужиком, и ты еще смеешь меня в чем-то обвинять. Ты всегда был немного чудным, парень, но я никогда и вообразить не мог, что дойдет до такого. Горка молчал. Он словно окаменел, только резко покраснел от гнева, а его брат продолжал свою грозную речь — «Мать считает, что ты нас стыдишься, а вот я и вправду стыжусь, что брат у меня — Педик, которому наплевать на то, что он втаптывает в грязь нашу фамилию. Именно поэтому ты и перестал появляться в поселке, правда? Кто тебе сказал, что я живу с мужчиной?» «Какая разница? Ты думаешь, что если я сижу в испанской тюрьме, в настоящей тюрьме уничтожения, до меня не доходят новости? Я живу с человеком, который любит меня и которого люблю я сам, не сомневаясь, что для тебя это звучит так, словно я говорю по-китайски. Да и вообще, что может знать о любви убийца?» С этими словами Горка резко поднялся со стула. Он в последний раз приблизил губы к микрофону, но счел за лучшее проглотить то, что было готово сорваться у него с языка, Развернулся, и когда уже выходил из душного и грязного помещения, услышал за спиной голос Хосе-Марии, который просил с новым, никогда раньше не свойственным ему смирением, чтобы брат вернулся. «Не уходи вот так прямо сейчас! Нам надо поговор...» Дверь захлопнулась, оборвав его последнюю фразу. По дороге обратно в Бильбао, Много часов пути, красно-желтый летний закат, а Майя, спящая на заднем сиденье. Рамунча спросил, как прошло свидание, и собирается ли горка поехать к брату еще раз. Там видно будет. Больше он ничего не сказал. Потом задремал или сделал вид, что дремлет».